Вена, отель «Империал», 13 ноября 1988 года. В половине шестого утра он тихо начал одеваться. Стараясь не шуметь, открыл дверь и прошёл к запасному выходу. Из отеля он вышел через гараж, сумев остаться незамеченным. Внизу его уже ждала «Тойота» с двумя сотрудниками «Интерпола». Он сел в автомобиль, который тут же тронулся с места. Только проехав два квартала и проверив включение Скеллера, Саундерс тихо спросил. «Как дела, ребята?» «Всё в порядке», — кивнул Гомикава, сидевший за рулём. «Я рад вас видеть, мистер Саундерс. Всё прошло спокойно». Это был голос Марка Ленарта, инспектора технического отдела Интерпола. «Как мы предполагали, они всё подслушивали». «Рассказывайте», — требовательно сказал дронга «Вы прослушивали всю ночь». «Мы подключились к обоим телефонам еще вчера, часов около семи. В то время, как вы ездили по городу с Батросом, эти ребята из Легиона сумели подключиться к вашим телефонам. Но мы их почти сразу засекли, и через 15 минут уже установили их квартиру. Это в районе Зиммеринга. Оперативная группа Интерпола уже размещена в соседнем доме. Этих ребят оказалось четверо. Один все время в квартире, прослушивает ваши телефоны». «Двое следят за вами, а еще один дежурит сейчас в отеле». «После того, как вы, и миссис Вигман, вернулись в свои номера, они, оставив этого дежурного, уехали к себе. В половине четвертого, как и было условлено, один из моих сотрудников позвонил вам и передал известие о похищении Батроса. Этот наш звонок они сразу засекли и совершенно четко зафиксировали весь разговор». Сразу после этого звонка один из них, очевидно, старший, позвонил в район Аугартена. «Если вы разрешите выключить скеллер, я поставлю кассету». Саундер скивнул головой. Леннард достал кассету из кармана пиджака и включил магнитофон. Раздались телефонные гудки, и голос с явным немецким акцентом недовольно спросил по-английски. «Кто это?» «Это я, мистер Раух». «Простите, что беспокою вас так поздно. У мистера Саундерса только что был разговор с его друзьями». «Ну и что?» «Обязательно будет меня в четыре часа ночи!» Тем же недовольным тоном произнёс мистер Раух. «Простите ещё раз, но дело чрезвычайно срочное. Ему только что передали. Наш подопечный исчез, а двое его друзей серьёзно пострадали. Вы меня слышите, мистер Раух?» «Не может быть!» Раздался растерянный голос. «Этого не может быть!» Мы ведь не знали, где находится этот тип. Кто его мог похитить? Для чего? Вы ничего не напутали? Ему звонили 10 минут назад. Я передал вам весь разговор. Что нам дальше делать? То же самое, что и раньше. Ведите наблюдение. Я постараюсь связаться с вашими людьми. Возможно, что нашего подопечного увели конкурирующей фирмы. Хотя всё это очень странно. Ни в коем случае не отключайтесь. Меня интересует не только Саундерс, но и его подруга. «Вы меня поняли?» «Конечно, я всё понял, мистер Раух. Если вдруг узнаете ещё что-нибудь, звоните немедленно. В любое время ночи я постараюсь приехать к вам часа через три. Будьте все на месте». Раздались короткие гудки. «Это всё?» — спросил Саундерс. «Да». Кивнул ленард «Но нам удалось установить и этот телефон. Он принадлежит Вольфгангу Груберу, представителю одной из парагвайских компаний. Ему 58 лет, он женат, имеет двоих детей. По данным Интерпола, этот тип не проходит в нашей картотеке». «Довольно оперативно». Ричард взглянул на часы. «Сейчас шесть часов утра. Вы успели все узнать за два часа. Вот это работа, Леонард! Поздравляю вас!» «Это ещё не всё, мистер Саундерс», — улыбнулся ленард «Мы сумели записать ещё один разговор. На этот раз Грубер звонил в Мадрид. Мы, правда, пока не узнали, с кем именно он говорил, но наше местное отделение в Испании уже занимается этим вопросом». «Прекрасно. Вы хороший специалист, Марк. Честное слово, я получаю удовольствие, работая с вами». ленард улыбнулся, доставая другую кассету. «На этот раз разговор шёл на испанском». «Мистер Торнер, вас беспокоит Грубер. Я звоню из Вены». «Что случилось, Грубер?» Спросил характерный хриплый голос. «Дело в том, что наш друг, приехавший из Мексики, встретился со всеми родственниками, которые повезли его к себе домой. Мы не успели поехать вместе с ними. А как только он уехал, мы смогли подключиться к нашим друзьям. Только что нам стало известно, что наш друг уехал от родственников, не предупредив никого. При этом...» Двое его родственников сильно на него обижены. «Карамба!» — прогрохотал на испанском ругательство голос из Мадрида. «Чёрт бы вас побрал, Груберт, с вашей конспирацией! Я всегда знал, что вся эта затея с кретином Батросом не выйдет. Вы даже не научились нормально говорить по-испански. Скажите конкретно, что случилось с Батросом?» «Он исчез, и мы не можем его найти. Хотя другие нашли его. Он исчез после встречи или до...» После. Они встретились с ними, и потом он исчез. При этом пострадало двое из людей. Выпрости из головы! Ищите адреса Срочно найдите его! Выясните, что с ним случилось. Завтра я жду вашего звонка. Раздался громкий щелчок. После этого других звонков не было? — спросил Саундерс, внимательно слушавший весь разговор. — После этого нет, — сказал Леннард. Наши люди следят за Грубером и за его легионерами. Следить за ними надо постоянно, — напомнил Саундерс. Все их разговоры тщательно фиксировать, каждое слово. Вечером доложьте мне. Если случится что-нибудь срочное, докладывайте немедленно и обязательно посадите одного нашего сотрудника в моём отеле». «Легионеры могут заподозрить неладное, если кроме мисс Вигман у меня не будет никакой охраны. Пусть они видят, что есть ещё один человек. А этот агент не должен особенно скрывать свой интерес к нам. Батросу ничего не говорить. Пусть сидит на квартире, но охранять тщательно». Гамикава кивнул головой. «Всё понятно. Через десять минут они были уже у гостиницы». В свой номер Саундерс вошёл в восемь часов утра, а ещё через пять минут к нему постучалась миссис Вигман. «Что-нибудь случилось?» — спросила она, заходя к нему в номер. «Да», — коротко ответил Саундерс, кивнув на телефон. «Убито двое наших сотрудников. Похищен Батрес». Моника была опытным полицейским агентом, прошедшим большую школу. Она сумела поймать выразительный взгляд Ричарда, брошенный на телефон, и сдержала готовый сорваться вопрос. «Какой ужас!» — медленно произнесла она ровным, спокойным голосом. Саундерс показал на дверь. «Может, спустимся вниз, позавтракаем? Там я вам всё расскажу», — предложил он. Они вышли из номера. «Что случилось?» — спросила она. «Где вы пропадали?» Наши телефоны прослушиваются. Вместо ответа сказал он. «Поэтому я предложил вам спуститься вниз. Я не могу исключить, что у нас в номерах стоят аппараты прослушивания». «Опять легионеры?» — догадалась Моника. «Они». Кивнул Саундерс. «Идёмте вниз. Батреса, разумеется, никто не похищал. С нашими сотрудниками всё в порядке. Это липа для наших наблюдателей». «А где вы были сегодня ночью?» — спросила миссис Вигман, когда они зашли в лифт. Створки лифта мягко захлопнулись. «У себя в номере?» — попытался сделать невинное лицо Ричард. «Если в следующий раз вы захотите уйти, предупреждайте меня заранее. Я стучалась к вам полтора часа назад. Если вы будете так много врать, я могу заподозрить, что вы часто бываете неискренним». Напомнила она его слова. Он рассмеялся. 10 в вашу пользу, Моника. Я действительно выходил из номера сегодня ночью, чтобы узнать эти сведения. Батрос — подставное лицо. Легионеры понимали, что Интерпол все равно узнает о готовящейся операции, решили подставить нам Батроса. Пока мы будем проверять его версии, они осуществят задуманную операцию в день Икс. Довольно оригинальное решение вопроса. Меня только поражает их нахальство». Они вышли из лифта. Саундерс посторонился, пропуская миссис Вигман. Когда к ним шагнул неизвестный, Моника быстро переложила сумку в левую руку. «Всё в порядке, Моника», — негромко сказал Ричард. «Это представитель Интерпола». Агент вытянулся перед Саундерсом. «Мистер Саундерс, меня послали к вам!» «Он что, ненормальный?» — тихо спросила Моника. Саундерс улыбнулся. «Ждите нас в холле». Громко сказал он агенту, тот чёлкнул каблуками и направился в холл. — Не беспокойтесь, Моника, — тихо произнёс Ричард. — Всё в порядке. Эта комедия придумана вон для того молодчика. Справа у колонны за ними внимательно следил молодой парень лет двадцати пяти. Моника узнала в нём одного из вчерашних посетителей кафе, но оба не заметили ещё несколько пар внимательных глаз, Следивших за всем происходящим на этаже. Сотрудники Интерпола ни на секунду не выпускали Дронго из-под наблюдения.